Глава 101. Императорский бал. Елена, графиня Арбус. Спустя два дня. Перед балом Елена волновалась. Она и раньше терпеть не могла подобные мероприятия, а сейчас все взгляды определенно будут устремлены на нее. Почти месяц назад случился памятный раут у Осборнов, когда Барт ее опозорил, а Энтони объявил об их помолвке. Сейчас они муж и жена. Однако она переживала даже больше, чем когда ждала предложения от Экерсли. Мероприятие устраивал Павлодар. Здесь ежегодно провозглашались все важные для Мидиуса династические перемены, о которых следовало знать и остальным мирам. Так в этот раз император объявит о рождении племянника, своей женитьбе на юной любовнице и появлении Светоча. Елену уже предупредили, что представлять она будет нейтральные миры, населенные людьми. Сразу все. По понятным причинам, то есть с учетом ее происхождения, источника с такой силой в их расе не рождалась. Магией сама по себе она обладала лишь условно, но зато отлично восполняла ее ресурсы у других. В этом отношении особенно повезло бездне. В случае с демонами и с месками её магический источник с противоположным зарядом срабатывал безотказно. Вот почему Эдриан полностью исцелился. Уже сейчас он физически превосходил большинство сверстников, и они с льефом продолжали упорно заниматься. восполняли годы и годы, когда мальчик был прикован к креслу каталки. В этих тренировках принимал участие и его отчим Лотар, который вместе с супругой не спешил покидать Мидиус. Экипаж уже прибыл к подъезду, чтобы отвезти ее к императорскому дворцу. Она махнула дворецкому, что сейчас выйдет, и продолжала крутиться у зеркала. Выбрала самое строгое из маминых платьев, отложенных к балу и годящихся для объявления помолвки. Какой фарс! Благо, Самуэль вчера вернулся и успокоил ее страхи. Древо признало родительский союз вечным браком. Однако мама так и находилась на обновлении, чтобы это не значило. Вот и получилось, что на столь важный бал она, жена Этвуда, ехала в полном одиночестве. С аметистами, подаренными отцом, мамиными кольцами и в компании верного мопса. Она рассчитывала, что Энтони, несмотря на свою занятость, успеет к официальной части, и ей не придется одной бледнеть и краснеть под любопытными взорами знати, а также аристократов из Бездны и Чертогов. Император вызвался сопровождать ее лично, оставив будущую супругу на брата. Слишком высок теперь статус Елены, чтобы позволить ей в одиночку передвигаться по зале. За ней также пристально следила личная императорская охрана. Судя по сияющему лицу Павладара, он ожидал триумфа, а Елена ждала своего льва. С того момента, как они стали мужем и женой, прошло два дня и две ночи, включая самую первую. Она, как и прежде, находилась в родительском доме, А Марбас, пользуясь тем, что родители отсутствовали, встречал с ней рассветы. В смысле дрых до тех пор, пока она не расталкивала его, убегая в университет. От воспоминаний, что именно гарантировало демону столь крепкий сон, Елена залилась румянцем. Умом она понимала, что все логично. Их взаимная симпатия, которая чуть позже переросла в большое чувство, во многом основывалась на физическом притяжении. Столкнувшись с Марбусом впервые, она тут же пала жертвой его магнетизма. А демон тогда в первый раз. Смотрел на ее наполовину прикрытые лодыжки, будто она танцевала перед ним канкан. Ни их вина, что последние недели прошли в такой нервотрепке, что желание, оно же естественное стремление выбравших друг друга партнеров к продолжению рода отодвинулось на второй план, и сейчас они восполняли то, в чем были ограничены. Хотя нехватка свободного времени перед полуночью мешала ей закончить монографию по перелетным птицам средней полосы. В столичном научном обществе дали понять, что согласны подождать еще неделю. Объяснение всему находилось без труда. А вот что делать дальше? Как сообщить всем остальным, что они женаты? Как покинуть дом отца так, чтобы не вызвать конфликт между двумя вечно враждовавшими народами? Почему сердце принца до сих пор при нем? Возможно ли, что их брак не считался оформленным по всем правилам? Она вцепилась в локоть Павладара. Благодаря первых богов, что за весёлые болтовня императора, остальные не замечали ни ее бледность, ни полную растерянность. «Эрсмет владыка пограничных пустынь», — сообщил великий князь из соседнего мира, который согласился сыграть роль распорядителя. Демон, чьи рога угадывались в дымовой завесе, не нуждался в специальной гексограмме. И так понятно, что он не человек. Он посмотрел на Елену и полтоядно облизнулся. Эту реакцию она не раз наблюдала у Барта, инстинктивно схватилась за Павладара сильнее. «Очень рады. Вы первый представитель столь отдаленных территорий в нашем мире», — радушно поприветствовал император и в то же время шепнул князю, что подводить к ним избранных гостей рано, сначала официальная часть, ради которой сегодня всех собрали. «Это моя инициатива», — оскалился Сэр Смит. «Я пожелал познакомиться со Светочем Первым». «Тогда тебе придется поздороваться и со мной». Эта мягкая и в то же время угрожающая интонация могла принадлежать только одному демону. Каким образом Марбас возник за их спинами, Елена не представляла, но Балз заиграл совсем другими красками. Он обнял ее за талию. «С такими шакалами, как ты, дружище, моя жена будет разговаривать только в моем присутствии». Непостижимым образом. Но Эрсмет не обиделся, а расхохотался. «Что вы, мой принц, я и не собирался претендовать на сокровище, если оно принадлежит вам». Он поклонился и тут же схватил у официанта с подноса бокал. Что же, мероприятие обещало быть захватывающим. Однако теперь Елена чувствовала себя даже не принцессой, а по меньшей мере королевой и собиралась наслаждаться каждой минутой.